Глава двадцать первая. Жозо, сверяясь со списком, в последний раз соглядел разложенные на кровати вещи. Он стоял на гишом, на белом теле выделялись темные от загара ноги, руки и лицо. Из стоявшего у изголовья пластмассового приемничка вырывались звуки суперхитов, прерываемые иступленными выкриками дискжаке, как будто тому в своей студии радио Ваклюс в жизни не было так весело. В конце концов сегодня был праздник четырнадцатое июля, когда все мужчины, женщины и дети во Франции должны были радоваться вечернему празднику. Жозу закурил и стал одеваться в соответствии со списком. Надел через голову шнурок, почувствовав на груди холодок ключа от замка, натянул черные шорты и желто-красную синюю трикотажную майку. Рассавал по большим карманам темные очки, резиновые перчатки и хлопчатобумажную кепочку. Спортивная форма скрылась под поношенными брюками и тёмной просторной трикотажной рубахой. Чёрные велосипедные туфли на тонкой подошве были не к месту, но кто в праздничный вечер станет обращать внимание на туфли? Ещё раз прошёлся по списку. Ничего нельзя упустить, особенно теперь, когда генерал поручил ему руководить операцией. Так. сел с сигаретой на кровать, дожидаясь, когда подойдёт время встречи с остальными неподалёку отсюда, на стоянке машин у Ковыонского вокзала. Представил, каково будет господину со средствами на Мартинике: ровно пляжи и крупные туземные женщины. Вот эта жизнь. А в жарких тесных квартирках бетонных коробок в пригородах Ковыона остальные, поглядывая на медленно ползущие стрелки часов, Тоже сверялись со списками, удерживаясь, чтобы не потянуться за бутылкой, дабы успокоить нервы. Когда начнется и адреналин хлынет в кровь, они будут слишком заняты, чтобы думать о тюрьме. Но нет ничего хуже, чем ждать. Всегда так. Около половины одиннадцатого фургон Баррелей встал на стоянку у вокзала. Жожо вышел из тени. Порядок? Старший из Баррелей, флегматичный, невозмутимый, кивнул. Жожо забросил в кузов освобождённый от садового хлама косилок, рыхлители и кусторезов. Бензином и удобрениями, правда, попахивало. Уселся на один из мешков с парниковой землёй, разложенных вдоль бортов в качестве сидений, посмотрел на часы, снова закурил. По одному прибыли остальные: башир Жан-Клод и наконец с сумками в обеих руках подравник Фернан. Передал сумки в кузов, потешись над тем, с какой опаской их принимают. Не хватайте из-за сердца, не взорвутся, пока я не прикажу. Баррель включил зажигание, моля Бога, чтобы не встретить по дороге патруль жандармов и свернул под железнодорожный мост. Все молчали. Вечер в закусочной у Матильды складывался удачно. Множество туристов и несколько местных семей отмечали здесь четырнадцатое июля. Будет все нормально. Матильда с довольным видом следила бы, как один за другим в кассе накапливаются счета, подумывая о том, что может быть в этом году удастся провести нормальный отпуск где-нибудь за границей. Вместо этого из головы не выходило сказанное ей сегодня мужем. Безумие. Именно так она ему и выпалило. И это когда их маленький бизнес так хорошо налажен, со временем можно все продать и уйти на отдых от кухонных запахов и грязной посуды. Она была слишком потрясена и взбешена, чтобы плакать, а когда он убедил ее, что дело выгорит, напомнила ему, что он и в прошлый раз говорил то же самое. Три года мыкалась одна, в дни свиданий носила ему пиццу, обещал больше никогда не связываться с этой дрянной компанией. И вот тебе, генерал, то и дело поглядывал на часы, стараясь улыбаться, обслуживал посетителей, открывал бутылки, украдкой бросая взгляды на жену. Бедная Матильда. Ей было нелегко проглотить это известие, и теперь на ее лице было уже знакомое ему сердито-скорбное выражение отчаяния. Он помнил это выражение с прошлого раза. Он пробовал объяснить, как ему это необходимо, что ему не хочется, как бы его ни хвалили, до шести десяти лет оставаться официантом. Умалчев, однако, еще об одной причине, связанной с этим делом азартом. Она бы не поняла. Терзаясь и волнуясь, он снова взглянул на часы. Они уже должны быть там. Что касалось парковки Иль-Сюр-Сорк по выходным всегда был кошмаром, а этот вечер самый худший в году. Борилю пришлось объехать весь город, прежде чем он отыскал свободное место напротив хранилища антиквариата. Фургон простоит там до понедельника. Потягиваясь и нервно зевая, ребята выбрались из машины. Значит, начинаем, сказал Жо Жо. Погода как раз для купания, а? Пощупал висящий на шее ключ. Сперва посмотрим, нашел ли место генерал. Фернанд, давай мне одну сумку. Фернанд дал ему ту, что потяжелее, с фонарями, ломиками и кувалдой. Он никогда не доверял свой, как он говорил, набор взрывного оборудования. Они не спеша двинулись в путь, стараясь не отличаться от других компаний, ищущих в этот душный вечер развлечений. Приблизившись к центру, услышали глухие ритмичные звуки, раздававшиеся из середины толпы, до отказа заполнившие небольшую площадь как раз перед банком. Над головами в задаваемом вспотевшем ударником ритме мелькали лиловые, зелёные, красные, жёлтые огни принадлежность любой передвижной дискотеки во Франции. Две юные певички с ярко накрашенными губами в переливающихся чёрных платьях энергично двигаясь по крошечной сцене вопили в микрофон. Позади них гитарист и клавишник дёргая головами и бёдрами, будто на электрическом стуле извивались в судорогах своей музыкальной виртуозности. "Надо же чёрт возьми", заметил Башир. "Ну и грохот. А ты что хотел?" Полчаса тишины, чтобы не мешали работать, толкнув локтём Жожо, спросил Фернан, стараясь перекричать электронные вопли теразоймой гитары. Откуда будут пускать фейерверк? Протолкавшись на другую сторону площади, они встали на узком мосту через речку. Выше по течению с интервалом в 10 м на якорях расставлена дюжина плоскодонок, на каждой охраняемые молодыми людьми в официальных праздничных майках ракетницы и огненные колёса. Запустит в полночь, сказал Жужо, поглядел на часы. Пошли. Позади банка было темно. Когда привыкли глаза, стали различимы силуэты деревьев, между ними автомашины. Танцующая в темноте под звуки доносящиеся с площади музыки парочка, заметив приближающуюся симёрку, поспешила выйти на освещённое место. "Воля", облегчённо вздохнул Жужо. "Вот он, как и обещал". Генерал поставил фургон у ограды сразу слева от ничем не выделяющегося стального прямоугольника за задние двери банка. Джожо, оглянувшись, достал из сумки фонарик, посветил в ветровое стекло и удовлетворенно прищёлкнул языком, разглядев внутри сложенные редком велосипеды. Они встали в тени платана в 10 метрах от воды. На другой стороне каменный парапет, за ним, проезжая часть уличные огни. Люди. О'кей. Я пошёл на ту сторону, объявил ДжоДжо: "Не двигайтесь, пока я не чиркнул зажигалкой. Буду подавать сигнал каждому по одному разу. Если огонька не будет, значит, кто-то идёт, надо подождать. Понятно?" ДжоДжо передал сумку Баширу и, перейдя мост, встал напротив отверстия водостока. Благодаря про себя рок-группу, которая, кажется, собралась побить рекорд по децибелам, взял в рот сигарету и поглядел по сторонам. автомобили не проблема. Через парапет могли заглянуть только пешеходы. Никого. Повернулся, щёлкнул зажигалкой, увидел, как первая фигура скользнула в воду и скрылась в отверстии. Должно быть, Фернан. На другой стороне улицы две парочки. Лучше не рисковать, посмотрел на часы. Времени в избытке. Парочки перешли улицу и направились к площади. Один из мужчин В такт музыке похлопывал подружку по пышному заду. Путь свободен. Новая вспышка, еще одна фигура. За ней еще одна. Все идет как по маслу, подумал Жужо и застыл на месте. При торможении к нему приближался Рено четыре. В свете уличного фонаря Жужо разглядел темные лица шофера и пассажира в кепе жандарма. Рено остановился, и Жужо вдруг почувствовал, что сердце не помещается в груди. Жандарм подозрительно кинул его сверху до низу холодным профессиональным взглядом. Не спрашивай у меня документов, ты ублюдок, оставь меня в покое. Добрый вечер, кивнул он жандарму. Жандарм отвернулся и рано двинулся дальше. Сердце Джо жо снова приобрело нормальные размеры. Он перевел дыхание, чувствуя, как расслабляются плечи. Щелкнул зажигалкой. Остались двое. Потом его очередь. Щелчок. Почти все, уйма времени. Постарайся успокоиться. Сигарета прилипла к губе. Кто-то приближается. Одинокий мужчина. Пошатываясь и старательно ступая, как это бывает с пьяными, когда отказывает мужичок и вверх берет инстинкт, мужчина направился к Жо Жо. Пошарив по карманам, достал сигарету и, дыша перегаром пастиса, остановился перед Жо Жо. Нет игаинка. ДжоДжо отрицательно покачал головой. Пьяный безуспешно попытался постучать себе пальцем по носу. Хватит врать. Он и сигарета. Что с ней собираешься делать? Есть что ли? Стараясь побыстрее избавиться от него, ДжоДжо машинально дал ему прикурить. Глядя поверх плеча ДжоДжо, мужчина удивлённо заморгал. С опозданием на пару секунд ДжоДжо заградил ему вид. Пьяный тронул ДжоДжо за руку. только между нами. В реке кто-то есть, пытаясь улынуться, добавил. Может, пить захотел? Нет там никого, ответил Жужо. На лице пьяного появилось недоумённое выражение. Никого? Никого? Ну тогда это мать её большая рыба. Не сводя глаз с воды, Жужо повёл пьяницу прочь и бросил на мосту, остановившись в тени платана, Жужо оглядел улицу. перекрестился и быстро спустился вниз. Холод воды, скользкие неровные камни под ногами. Он нырнул в чёрную дыру. Какая жалость встретил его Жан, опоздал познакомиться с крысами. Все скорчившись, сидели цепочкой по всей длине водостока, находившийся впереди Фернан передал лист чёрного пластика и пригоршню гвоздей. Жужо натянул перчатки и, закрыв входную дыру пластиком и закрепив его гвоздями, отгородил последние проблески уличного света. Привязал к гвоздю конец длинного шнура. Скажи Фернану, все в порядке. В дальнем конце водостока зажегся фонарь, осветив отвратительные лужи с затхлой воды и мокрые стены. Цепочка людей продвинулась выше. Генерал сказал, что от входного отверстия до середины кладовой двадцать метров. Шнур передавали из рук в руки, пока он не вытянулся во всю двадцатиметровую длину. Фернан отдал фонар Жану и стал долбить кувалдой и костылём сводтый верх водостока. Старая сырая известь отвалилась быстро, и Фернан в считанные минуты выломал два больших камня. В воду шлёпались куски грунта и камни поменьше, потом костыль ударился о железобетон. Фернан улыбнулся Жану. началось дело, которое он любил больше всего. Артистическая работа, когда нужно заложить ровно столько, сколько требуется, и чтобы на голову не рухнуло всё здание. Передав молот и костыль Жану, он взял сумку, убережно державшую её над водой борели, и принялся укладывать пластиковую взрывчатку. До полуночи 10 минут. Оркестр издаёт последние оглушительные звуки перед получасовым перерывом, чтобы вместе со всеми ринуться смотреть фейерверк. Главный распорядитель праздника в личной лодке, где в качестве гребца выступает племянник мэра, объезжает реду Плскадонок, чтобы удостовериться в готовности молодых людей в должном порядке произвести запуск, которым он сам будет руководить с моста. Гвардеи, которым надоело сидеть в равно в не богатый происшествиями вечер, убивая время до конца смены, прогуливаются в толпе, разглядывая девиц, сидящие в водостоке ждут, поглядывая на часы. 2 минуты, говорит Джожо. Фернан проверил взрыватели. Всё готово. Всем к выходу. Обвалится большой кусок потолка. Они зашлёплены по воде к выходу и молча сгрудились у пластикового занавеса. Фернанд светил фонариком на часы. Господи, подумал Жозе, надеюсь, что он знает свое дело. Шестьдесят секунд. Распорядитель, сочищавшим ему место на мосту двумя жандармами по бокам, возделал руки к небу. Ему нравилось воображать себя фон Карояном пиротехники и ощущать не последним участником такого важного события. Он под вольтворение мог глядел плотные ряды зрителей на обоих берегах, ожидающих, когда он взмахнёт руками, начиная, как сам неизменно говорил, симфонию фейерверка. Поднялся на цыпочки, надеясь, что фотограф из Провансаль обратит на него внимание, или что только куранты церковных часов возвестили полночь, стремительно бросил руки вниз и одновременно наклонил голову, давая знак первой плоскодонке. Взрыв в водостоке был на удивление неэффектным. Глухой звук в значительной мере поглотила вода. Последовал всплеск отвалившихся сверху камней. Скрестив пальцы на счастье, Фернанн побрёл смотреть на результат. Он посветил фонариком в рваную дыру, обрамлённую лохмотьями обожжённого ковра. Луч света упёрся в гладкую белую поверхность потолка кладовой. Фернанн, ухмыляясь, обернулся к приятелям. Чековые книжки у всех с собой. Они по одному взобрались через дыру наверх и стояли там мокрые, возбуждённые и оробевшие. Фернан методично двигаясь вдоль рядов, принялся ворочивать сейфы пластиковой взрывчаткой. Не замирайте каждый раз, сказал он, дело долгое. Жожо сбросил с себя мокрые брюки, мечтая о сигарете. Не забудь, что фейерверк заканчивается в половине первого. Фернан безразлично пожал плечами. С такими стенами здесь можно начинать третью мировую войну, стару уже никто не услышит. Замрите. Что-нибудь слышно? Дыхание, скрип мокрой кожи, когда кто-то переступил с ноги на ногу, слабый стук падающих на ковёр капель. Больше ничего. Они находились в звуконепроницаемом вакууме. Тогда давай, поторопил его жен, рви их, чёрт возьми. Генерал знал, что Матильда не спит, просто лежит, отвернувшись. Она не пошевелилась, когда он свесил ноги с кровати. Потом встал. Он был полностью одет, надо только надеть ботинки. Потянувшись за ними, крякнул от боли. Снова напомнила себе шея. От волнения. Скоро приду. От свернувшейся в темноте темной фигуры никакого ответа. Вздохнув, генерал спустился вниз. Три часа утра. Иль Сорсорг наконец заснул. Генерал вылез из машины и, натягивая перчатки, направился к фургону. Воздух посвежел. Он чувствовал запах реки, слышал тихое журчание воды и шум её, где она падала с плотины. Открыв заднюю дверцу фургона, принялся доставать велосипеды, проверяя у каждого шины и ставить вдоль ограды. Протянув сквозь раму цепь, щёлкнул замком. Потом задержался у стальной двери, думая, как идут дела в паре метров от него по другую сторону.